54. Встречающие корабли подобрали Кентавра и Иннокента почти одновременно и тут же повернули назад к флотам. Корабли оставили свои посты, оголяя возможные секторы прорыва обороны системы Пиратской Республики Ассалт кораблями Конфедерации и формировали ударные кулаки. Даже корабли Третьего флота под командованием Сизова устраивали что-то наподобие боевого порядка заставляя обе стороны конфликта ощущать над собой этот своеобразный домоклов меч. Каин, поднявшись на булаву, поспешил на капитанский мостик. С собой он никого не взял, потому как бесполезно. Если наушник все же предатель, то на его корабле не поможет никакая охрана. Иннокен даже пистолет и тот собирался оставить без каких-либо пререканий, если от него потребует его сдачи, но не потребовали, что внушило ему некую веру. С благополучным прибытием поприветствовал Каин на наушник на капитанском мостике. Благодарю, комрад адмиралу. Какова обстановка на кораблях? Напряженно, стабильная. По крайней мере, ни один из кораблей не заявил о нейтралитете и тем более не решил перейти на сторону противника. Как у меня, так и у кентавра. Но это не значит, что кто-то не начнет чудить во время боя. Все может быть. А какова ситуация на фронтах? Аналогично. Пушки в полной боевой готовности, но еще никто не стрелял. «Понимаю. Кентавр, кажется, начинает понимать, что этот бой не принесет ему победы в войне. Сизый спутал ему все планы, и договориться, как и мы, с ним он не сумел». «Это ты правильно подметил. Даже если он разобьет нас, остается еще Сизый». «Да, но и Сизый дурак». «Почему?» — удился комрад-адмирал. «У него выгодная позиция». Ему в самом начале надо было примкнуть к кому-нибудь, а не оставаться в стороне. Сначала уничтожить общего врага, а потом разбить из-под тишка своего временного союзника, которому уже втерся в доверие. Он может опасаться, что любая из сторон пошлет его в первой линии атаки, где он потеряет все корабли и останется у разбитого корыта. «Похоже, так он и думал», — согласился Каин. «Что ж, по крайней мере мы до поры до времени можем его не опасаться». Потому как если он вдруг сейчас сдуру решит принять одну из сторон, любой из нас именно так и поступит. Каин Иннокент смотрелся в голограмму на медленное перемещение точек кораблей всех трех лотов общим числом 75 меток. Построения становились все более четкими, и хватит лишь одного толчка, чтобы маховик ужасной карусели смерти завертелся с каждой секундой, набирая обороты, пожирая корабли, а вместе с ними десятки сотни жизней. «Пауза опасно затягивается», — произнес Кайн, чувствуя, что этот роковой толчок вот-вот произойдет. «Думаю, нужно дать Кентавру последний шанс сохранить лицо и уйти. Вдруг он только того и ждет». Камрад-адмирал понял все правильно и приказал немедленно установить связь с крейсером Тесак. Кентавр долго не хотел отвечать, но потом его лицо, по бестарственному выражению которого ничего нельзя было понять о его состоянии, все же появилось на мониторе. «Чего надо?» — неприветливо спросил Кентавр. — Я полномочный посланник и представитель Оникса, и имею право говорить и действовать от его имени. — И что же ты хочешь сказать от имени Оникса, Ригель? Сдавайся, чуть не выпалил Кайн, но вовремя опомнился и промолчал. Это было бы, по меньшей мере, нелепо. — думайся кентавр. Ты заварил слишком густую кашу, и неизвестно, удастся ли ее расхлебать с минимальными последствиями для Республики Ассалт. Не усугубляй положение. В этом бою не будет победителей, потеряем мы в общей сложности хотя бы один флот, и нам не сдержать атаки конфедерации. Ассалт падет. А мне и не нужен ассалт. Эта идея с республикой вообще полная дурость, выпалил Дмитрий Баренцу, чуть замявшись, но не выдал своего родства с Сониксом. Мы корсары, свободные люди. А эта планета точно геля на наших ногах. Чихать на ассалт мы вернемся к прежним временам и снова станем свободными охотниками. Жить в свое удовольствие. — Идиот! — мысленно кричал Иннокент. — Ты даже не представляешь, что творишь. Этот мятеж мог разрушить планы Оникса. — Кентавр, старые времена потому и старые, что уже прошли, канули в лету, поросли мхом. Они остались в прошлом, и возврат к ним невозможен. Конфедераты вас выявят и быстро перебьют. Больше пиратов никто укрывать не станет себе дороже. Но если хочешь, ты можешь уйти вместе с своими товарищами, с кем ты замутил переворот. Не забывай, я говорю, от имени Оникса я даю слово, что тебя не тронут и не будут преследовать дальнейшем. Думаю, тебе, как никому другому, должно быть ясно, что это действительно так. Казалось, на секунду намек Иннокента на родственную связь поселил Дмитрия сомнения. Но не станет же Виктор действительно убивать своего брата. Насчет остальных, конечно, точно сказать нельзя, может, и прибьют по-тихому, но Дмитрию вряд ли будет грозить что-то серьезное. Нет. Но почему? По качану. «Кентавр, тебе не победить. Все в руках Сизова. Он только того и ждет, чтобы мы измочалили друг друга, а он потом нашими руками загребет весь жар. Ты этого хочешь?» Дмитрий Баренцев промолчал. Расстановку сил он понимал не хуже и Иннокента. «Допустим, ты победил, и второй флот разлетелся на гайки. Как ты собираешься справиться с Сизом, если учесть, что и твои корабли частью погибнут, а все остальные получат существенные повреждения?» — продолжал давить Каин. А он тебя не отпустит, потому как он хочет большего стать самым главным, а не возвращение к прошлому, как ты, где он вновь превратится в мелкого бригадира. И снова появилась надежда, что Дмитрий одумается. Кентавр загустил губу, словно в поиске чего-то пошарил взглядом по сторонам, и снова взгляд стал твердым и неподвижным. Сизый плохой адмирал. Я переиграю его даже с тем, что у меня останется. На этом связь оборвалась. Черт, — шликнул Каин, — глупец, идиот. «Корабли противника начинают движение», — доложил оператор радарный. «К бою, — скомандовал комрад-адмирал наушник. Время переговоров прошло».